Я вынул вынутый им из конверта листок бумаги и принялся читать. Это было заключение из лаборатории Фишера. Проглотив несколько ложек супа, Дэниел заговорил. — Я так и знал. Я не сомневался. Ничего иного просто не... — Ешьте! — сурово приказал Вулф. «Э, — Спасибо, спасибо. Очень вкусно. Вы оказались правы насчет Аргирола. «Прекрасная догадка! Чистейший аргирол!» Кусок брынзы исчез у него во рту. Йода нет и в помине. Зато миллионы, сотни миллионов стал вонячных палочек. Вейнбах сказал, что в жизни не видел ничего подобного. И все это на одном куске дерна, два другие абсолютно чистые. Ни аргирола, ни палочек. Вейнбах считает... В дверь позвонили но поскольку никаких нежелательных посетителей не предвиделось, я остался на своем месте, предоставив фрицу пойти открывать. Выяснилось, однако, что вторжение относилось к числу тех, которые Вулф ненавидел больше всего. Страховой агент или домашняя хозяйка, желающая выследить мужа, просто комар, от которого достаточно отпахнуться, Отмахиваться, понятно, приходилось мне. Но на этот раз все оказалось серьезнее. Из холла донесся негодующий протестующий голос фрица. Затем дверь распахнулась, и в кабинет огромными шагами вошел инспектор Кремер. Его взгляд тут же уперся в меня. И этот взгляд был испепеляющим. Затем увидев затаившегося в кресле дэниела он издал победно сопение и широко расставив ноги проскрежетал пойдем ка со мной да да вы и далее вашему покорному слуге это тоже приятель я изобразил улыбку если бы у вас инспектор нашлось время заглянуть В интереснейший документ, именуемый Конституцией Соединенных... — Да молчи, Арчи! — вмешивается в ух. Мистер Крэмер, скажите на милость, что стряслось? — Ничего. Абсолютно. — ответил он едко. — Стряслось у меня черта с два. Я впервые видел его раздраженным и раздражающим до такой степени. «Послушайте вы!» Он шагнул к столу Вулфа и стукнул по нему коротким толстым пальцем, издав звук, как от удара молотка. «Что вы сказали мне вчера вечером, сидя за этим самым столом? В чем вы уверяли меня?» На лице Вулфа появилась гримаса отвращения а что и ваше поведение мистер кремер так вот напомню если вы забыли вы заявили что смерть бесс хадлстон вас совершенно не интересует что вы ничего о ней не знаете и не ведете никаких расследований кремер продолжал долбить пальцем стол, а сегодня утром одному из моих людей пришла в голову мысль. Ну, «Знаете, случается у нас такое время от времени». И я отправил на Ривердейл полицейского. Но когда молодой хадлстон показал ему то место, куда обезьяна пролила йод, и он собрался взять на исследование кусочек дерна, выяснилось, что дерн там уже был кем-то выкопан. Выкопан и аккуратно заменен другим куском такой же формы. Отличалась только трава. Мой человек стал расспрашивать. Ему сказали, что все это дело рук Дэниела Хаддлстона, который забрал Дерн и куда-то ушел. А вместе с ним ушел Гудевин, также побывавший сегодня утром на Рибердейл. Не вместе, поправил я, а следом за ним. Кремер игнорировал мои слова. Мы отправились за Хаддлстоном, но не смогли его отыскать. Тогда я решил повидать вас, вернее, вас и Гудвина. Прихожу, и что же я вижу? Хаддлстона. Хаддлстона, который сидит и как ни в чем не бывало и уплетает за Итак, изъятие вещественного доказательства с места происшествия, уничтожение улики — ерунда. — бесстрастно произнес Вулф. — Прекратите кричать, если вам угодно знать цель прихода мистера хадлстона Знать, да, но только не от вас, а от него самого и от Гудвина. Причем по отдельности я забираю их с собой. — Нет, — отрезал Вулф. — Только из моего кабинета. — Здесь-то и была зарыта собака. Двадцать минут назад пустой желудок Дэниела оказался единственным, что помешало Вулфу отправить его в полицию. Он отправил бы заодно и меня, без всякого ущерба для собственного аппетита. Но тут было дело иное. Уводить человека силы из этого дома при наличии у полицейского ордера на арест или без такового, иначе как с его вульфа благословение, являлось недопустимым посягательством на достоинство, честь и моральные принципы великого детектива. Поэтому, как и следовало ожидать, он реагировал взрывом энергии, граничившим с буйством. Он выпрямился. «Садитесь, мистер Кремер», — сказал он. «Ни за что!» Кремер был настроен решительно. «На сей раз вам не удастся провести меня при помощи ваших дурацких...» «Арчи! Покажи мистеру Кремеру заключение из лаборатории Фишера!» Я сунул бумажку ему под нос. Его первым импульсом было отшвырнуть ее прочь. Но ни один полицейский... Пусть даже он, инспектор, еще ни разу не отказался взглянуть на письменный документ. Поэтому он схватил ее и хмуро уставился в строчки. Дэниел что-то забормотал, но Вулф шикнул на него, и тот, покончив с брынзой и последним хлебцем, опустил сахар в чай и принялся его размешивать. «И что?» — ревкнул Кремер. «Откуда я знаю?» «Иногда я сомневаюсь, знаете ли вы вообще что-нибудь?» Сухо произнес Вулф. «Повторяю, я никогда не интересовался и не интересуюсь обстоятельствами смерти Бесс Хаддлстон, хотя и вы, и Арчи, и мистер хадлстон продолжаете докучать мне по этому поводу. У меня нет клиента, мой клиент умер». «Вас узбезило, что вы обнаружили здесь обедающего мистера хадлстона, Но если он голоден, ему что, черт возьми, нельзя поесть?» Когда сегодня, в час дня, он появился в моем кабинете с джерном под мышкой, я посоветовал ему обратиться в полицию. Он ответил, что там с ним не хотят иметь дела». Почему он вернулся сюда, получив заключение лаборатории, я не знаю. Я только знаю, что он был голоден. Если вас сердит отсутствие гарантий что исследованный в лаборатории кусок дерна действительно тот самый, на который обезьяна вылила часть жидкости из бутылочки, предположительно содержавший йод, то тут я ничем не могу вам помочь». «Почему вы не вырыли его сами, когда мистер Хаддлсон обратился к вам впервые, пять дней назад? Ведь это же было так очевидно!» «Тогда я еще не знал, что шимпанзе...» «А должны были знать...» «При тщательном опросе свидетелей такая деталь не могла ускользнуть...» «Надо либо расследовать как следует...» Либо не расследовать вообще. Кстати, заключение можете забрать. Сохраните его. Счеты из лаборатории Фишера получите позже. Арчи пометят на себе в блокноте. Итак, бутылочка, о которой идет речь, содержала не йод. В ней был аргирол и целая полчища бацилл столбняка. Подобный трюк требует незаурядного ума. Я никогда не слышал о более коварном, но вместе с тем более легком и простом способе совершения убийства. Полагаю, сэр, вы арестуете виновного. Теперь это достаточно просто, ибо круг подозреваемых сузился до пяти человек, тех пятерых которые, не считая Арчи, находились на террасе, когда...» «Постойте, постойте!» — запротестовал Дэниел. «Вы ошибаетесь, ведь бутылочку могли поставить туда в любое время!» Вулф помотал головой. «Нет, только в тот день. Чисто логически нетрудно доказать» что появилась она в шкафчике на длительный срок. Ею мог бы воспользоваться любой. Но в этом нет необходимости. Еще в четыре часа того дня бутылочка содержала обыкновенный йод. Кремер нахмурился. — Откуда вам это известно? — спросил Дэниел. — Именно в это время йодом пользовался еще один человек арчи Он споткнулся об аллегатора и расцарапал руку. «Боже — Боже! — проговорил Крэмер и опустился на стул. Дэниел вопросительно посмотрел на меня, я кивнул. Он перевел взгляд на Вулфа. У него отвисла челюсть, лицо сделалось серым. — Но этого не может быть! — произнес он, заикаясь. «Не может быть что?» «Не может быть. Неважно». Дэниел слабо потряс головой, словно отгоняя неприятную мысль. Внезапно его охватило возбуждение. «Я не могу в это поверить, чтобы кто-то из них, одна из девушек, Ларри или доктор Бредди, или вы, сэр», — сухо добавил Вулф. Ведь вы тоже там были. А что касается ваших стараний навести полицию на след, то вы можете оказаться коварнее, ежели кажетесь. Оставьте эмоции, успокойтесь. В противном случае ваш пищеварительный тракт не справится с супом и брынзой. Итак, мистер Крамер, теперь дело за вами». Убийство было совершено экспромтом, но не под воздействием минутного порыва, наоборот. Оно было тщательно подготовлено. Пузырек с йодом опорожнен, промыт и наполнен аргиролом с армией столбонячных палочек.